Глава 12. Гости из прошлого. Тимуджин очнулся от забытья и понял, что телега остановилась. "Эй, волчонок", прозвучал над головой грубый голос возщика. "Вылезай. Чтобы поторопить мальчика, он пнул его в вбок. Тимуджин прошипел ругательство, откинул циновку, сел и огляделся. Был поздний вечер. Солнце уже давно закатилось за край мира, но его отблески на небе давали еще достаточно света, чтобы мальчик разглядел, что повозка стоит возле большого селения, несколько десятков юрт, крытые ветками хижины, Загоны для овец, коров и лошадей. В центре селения ярко пылали выложенные кругом костры. Оттуда долетал веселый гомон множества голосов. Слышалась музыка, звон колокольчиков и визгливые крики женщин. «У хана праздник!» Один из воинов бесцеремонно сдернул Тимуджина с телеги, толкнул в плечо. «Мы приготовили ему долгожданный подарок. Пошевеливайся!» Еле устояв на ногах, мальчик бросил злой взгляд на говорившего. Расседлывающие лошадей мужчины заметили это и захохотали. «Осторожно, укусит! И в самом деле волчонок! Дикий!» Сопровождаемый вооруженными нукерами Тимуджин вырос. На заплетающихся от усталости ногах шагал кострам из-под лобья, разглядывая юрты и их обитателей, глазеющих на сына Исугея. Мальчика душила обида. В горле стоял тугой комок. Он помнил многих из этих людей. Пастухов, воинов, охотников. Все они служили его отцу. Служили. А когда отца не стало... Бросили жен и детей своего господина на произвол судьбы, переметнулись к его двоюродному брату Тергитай Кирилл Туху и признали его ханом. Правильно говорил отец, когда был жив. У овец родина там, где трава сочнее. Вот и ярко пылающие костры. Они окружают большую ханскую юрту белого цвета. Перед входом выседает на стопке расшитых войлоков сам нынешний властитель отцовского улуса Таргитай Кирилл Тух. По правую руку от него расположились сыновья, все как один коренастые, плечистые, с густыми бородами. По левую сидят женщины. На почетном месте каменным изваянием застыла вдова, казненного в Китае, Амбагай Хана. Дальше – жены самого Таргитая. Перед пирующими на кожах и деревянных блюдах высятся горы разнообразной снеди, и едва Тимуджин увидел источающий дразнящий аромат куски вареной баранины, жареных гусей и куропаток, горки рассыпчатого сладкого творога, желтые круги масла, пирамиды лепешек из белой тонкой муки, кувшины с кумысом, чаши с горячей хмельной хорзой, как ноги его ослабли. Мальчик вспомнил, что до своего пленения не ел 9 дней, а в пути его накормили всего один раз, и то скудно, как раба. Главным блюдом на ханском Перу была туша дзейрена, зажаренная на углях. Покрытой аппетитной корочкой окорока лежали перед Таргитай Кирилл Тухом Он узким кривым ножом отсекал от них кусочки сочащегося с жиром мяса и впихивал в рот младшему сыну Калаксаю. Но когда нукеры подвели джина к подножью войлочного трона, хан оттолкнул сына, воткнул нож в край блюда, вытер жирные руки от черную бороду и, внимательно глядев мальчика, довольно расхохотался. «А ты не похож на своего отца, Тимуджин!» «Ясугей никогда бы не стал такими голодными глазами смотреть на еду!» «Он просто подошел бы и взял то, что хочет!» С трудом оторвав взгляд от запеченной в глине форели, Тимуджин сглотнул горькую слюну и сжал кулаки. Он понимал, что Таргета издевается над ним. Понимал!» но ничего не мог сделать. «Ну что же ты стоишь? Бери, угощайся! Или ты вовсе не Исуеева семени?» вкратчиво спросил хан. Жены и братья Таргитая засмеялись. Даже старуха-вдова изобразила на сморщенном лице улыбку. Тимуджин молчал. «Быть может, ты желаешь и с нами, как и подобает родичу». В голосе хана прорезались угрожающие угрожающей нотки. Его начинало злить упрямое молчание мальчика. Тогда проходи сюда. Ты гость, сын возлюбленного брата моего, да будут предки к нему благосклонны. Садись по правую мою руку, прими чашу с кумысом, мясо и лепешку. Ну, Тимуджин! Тимуджин молчал. «Или ты хочешь сразу сесть вот здесь, на расшитом ханском войлоке?» Таргитай перестал улыбаться. Смолкли и пирующие. Теперь все смотрели только на Тимуджина. Тимуджин молчал. «Ты, одет в рубаху и шкурах сусликов, нищий оборванец! Ты хочешь стать ханом?» Заревел Таргитай Кирилл Тух. Этому тебя научила твоя потоскуха, мать. Запомни, щенок. Женщины не должны вмешиваться в дела мужчин. Их удел ублажать нас, готовить пищу и растить детей. Я сам воспитаю тебя, Тимуджин. Ты будешь жить вместе с моими холопами. А теперь бери лепёшку и убирайся. Тимуджин. Молчал. Люди вокруг зашевелились. Кто-то негромко засмеялся, кто-то отчетливо произнес. «Слаб этот Тимуджин против своего отца. Тот бы не стерпел, когда оскорбляют его мать. Может, он и правда не Исугеева семени?» Мальчик поднял голову и сквозь спутанные волосы посмотрел в выпученные глаза Таргитай Кирилл -Туха. Вновь воцарилось молчание, нарушаемая лишь треском еловых поленьев. Тимуджин шагнул вперед и изо всех сил ударил ногой по серебряной тангутской чаши с кумысом. Белая жидкость залила кушанье, шипением растеклась по земле. «Ты не родич мне!» — крикнул Тимуджин. «Ты трусливый пес, лающий только когда рядом нет волков!» «Обманом захватил ты все, что по праву принадлежит мне и моей семье, мой прадед Хабул!» Хан не дал ему договорить. Зарычав, Таргитай Кирилл Тух вскочил, выдернул нож из деревянного блюда и, наступив в миску с творогом, бросился к мальчику. Тимуджин попытался сопротивляться, но где было десятилетнему мальчику справиться с взрослым мужчиной?» Таргитай легко прокинул его, свалил на землю, поставил ногу в тяжелом сапоге на грудь. «Волчонок, я вырежу тебе печень и скорблю ее собакам. Я выну твои легкие и брошу их стервятникам. Я вырву твое сердце, съем его, и больше не будет никакого темуджина. Он занес руку с ножом над головой мальчика, но замер, потому что ветер донес от крайних юрт тревожные крики. Следом послышался конский топот, и в костровой круг влетел взмыленный серый жеребец. Со спины его на землю упал шаман Мунлик. С трудом подняв обветренное лицо, он закричал в Таргитай Кирилтуху. «Остановись! Страшная опасность угрожает тебе, хан!» В следующий миг все тело шамана скрутило судорога. Перевернувшись на спину, он начал кружиться, вздымая ногами пыль и выкрикивая слова. «Вечное синее небо! Предки наши! Духи земли и воды на священной горе Бурхан говорили мне!» «Пророчество! Пророчество!» зашептались в толпе. Таргитай Кирилл Тух, опустил руку с ножом, однако не спешил снимать ногу с груди Тимуджина. Мальчик, задыхаясь, пытался сдвинуть ее, но силы окончательно оставили его. На покрытых, запекшейся коркой губах шамана выступила пена. Не переставая вертеться на земле, он ударил раскрытыми ладонями в пыль, как в бубен». «Они говорили, кто прольет священную кровь в потомках хана будет навеки проклят, и род его пресечется, и смерть настигнет его в тот же миг. Так говорило вечное синее небо, так говорили предки, так говорили духи земли и воды». Шаман захрипел, согнулся пополам, обнял колени руками и замер. Поднятая им пыль медленно оседала, толстым слоем покрывая его неподвижное тело. Вдова Амбагая поднялась с места и просеменила к старику. Упав перед ним на колени, она что-то горячо зашептала, сжимая обеими руками висящую на груди амулетницу. К ней присоединились несколько старух, Они подняли впавшего в забытье шамана и унесли в ханскую юрту. Таргитай Кирилтух выругался из-за досады и с нож. Он стоял над Тимурджином, как медведь Шатун над лёнёнком, и злая усмешка скривила его рот. Что ж, я не стану проливать кровь этого волчонка. «Вечное синее небо будет довольно!» — проговорил хан и дернул себя за бороду. «Принесите кангу!» Всобравшись у костров толпе, кто-то вскрикнул. Женщины заплакали. Все знали, колодка канга — это хуже честной и быстрой смерти. «Это позор!» Это мучение и лишь потом неизбежная гибель от голода и жажды. Но Керы подняли Тимуджина. Его руки и голову всунули в отверстие между двух потемневших от времени досок. Таргитай Кирилл Тух самолично затянул мокрые кожаные ремни. Когда кожа высохнет, ремни сожмутся и снять конгу. можно будет только с помощью остро заточенного ножа. Наказанным таким образом человек не может самостоятельно есть, пить и спать. «Отпустите его!» — приказал хан. Пошатываясь, тяжелая канга тянула к земле, Тимуджин обвел безумным взглядом лица, стоящих вокруг него людей, и плюнул на толстый живот трагитай Кирилтуха, обтянутый китайским шелком. Тот захохотал, уперев руки в бока». «Да ты не волк, ты верблюд! Ступай в степь, там твое место! Эй, монголы, своей ханской волей под страхом смерти я запрещаю давать Тимуджину, сыну Исугея питье и пищу, а также оказывать всякую помощь!» Нетвердо ступая, мальчик прошел сквозь расступившихся людей, и вскоре селение осталось позади. Перед ним лежала ночная степь. Было холодно, ветер шумел бурьяном. Над головой мальчика высыпали крупные звезды. Где-то лаяла лисица-корсак. «Вечное синее небо! Не оставь мою мать и братьев!» Прошептал Тимуджин. Не разбирая дороги, он двинулся в темноту. «Э, Артамон, ты спишь, что ли?» Витёк трясёт меня за плечо. «Всё, всё, всё, всё нормально». Я наливаю себе рюмку водки, выпиваю без тоста. Всё же страшно жить вот такой двойной жизнью здесь и там в прошлом. «Пугаешь ты меня?» — качает головой Витёк. «Я сам себя пугаю», — смеюсь я. Юный Тимуджин с колодкой на шее уходит куда-то в сторону. Растворяется. «Может, к врачу надо?» «Точно!» Встаю из-за стола. «Ты куда?» — пугает Витек. «К врачу!» «Хочешь, я с тобой пойду?» — проявляет ненужную заботу Витек. «Я справлюсь. Честно!» — улыбаюсь я, прижав руки к груди в знак благодарности. Проходя мимо компании тех самых непонятных мужиков, я случайно задеваю стул одного из них — «Э, слепой, что ли?» — не оборачиваясь грубо, рычит на меня человек в сером пиджаке. «Зрячий!» — огрызаюсь я. «Поговори еще!» — угрожающе ворчит. Он и поворачивается. Мы несколько секунд смотрим друг на друга. Так не бывает. В смысле, не бывает таких совпадений. Лицо мужика украшает свежий багровый шрам — наискось пересекающий лоб. В глазах вспыхивает злоба и ненависть. Он тянет ко мне синие от татуировок скрюченные руки. «Вот и встретились, Фраерок, Казань — город маленький!» Его приятели, или, как там у блатных говорят, кореша, молча встают и быстро окружают меня. «На нас еще не обращает внимания, но я знаю это ненадолго. Он тоже здорово пьян, сильнее, чем я, и ему хочется возмездия. Все ясно. Это будет не просто драка. Наверняка у них и ножи есть». «Угол!» — басит один из обступивших меня блатных. «Айда на воздух! Тут кипишить скучно». «На воздух — это значит на улицу». А в зале витек и неоплаченный счет. В голове появляется некий план. Простой и вроде бы исполнимый. Давайте так. Я точно со стороны слышу собственный голос, дрожащий и срывающийся. Через пять минут мы встречаемся внизу. Идет «Нихрена!» — рычит угол. «Оленей нашел!» «Давай, давай, давай, на выход!» Все. Время разговоров закончилось. Пора действовать. Послушно поворачиваюсь, делаю шаг и сдергываю с соседнего стола, за которым сидят две солидные семейные пары, скатерть вместе с посудой и бутылками. Грохот, звон, крики. Толкаю угла в грудь, он падает. Я перепрыгиваю через него и бегу к нашему столику сигнале Витьку «Атас, срывайся!» Мой друг всегда понимал меня с полуслова. Он вскакивает, петляя между столиками, бежит к выходу и скрывается за дверьми. Это хорошо. Витек теперь в безопасности. Осталось слинять самому. Я мчусь за Витьком, делая ставку на скорость и меньшее количество выпитого. Но коньяк и херес по рукам и ногам. Блатные настигают меня у буфета». Маратыч запрещает нам драться. Стрелок должен беречь руки, как музыкант, говорит он. Нашего тренера можно понять. Лет пять назад у нас в тире был парень Валерка Жуков. Он подавал большие надежды. Прямо как и я, и тоже готовился в сборную страны. На на свадьбе у сестры помахался с кем-то из родни жениха. Повредил пистевые кости руки, заработал ущемление нерва и сильный тремор то бишь, трясучку, и все, оказался за бортом. Поэтому мы стараемся всячески беречь наши руки. Но бывают в жизни моменты, когда драки неизбежны, вот как сейчас. Передо мной один из блатнюков, взрослый, кряжистый мужик с тяжелой челюстью. Я бью первым. Удар получается слабым, неточным. Зато мне накидывают полную авоську. И слева, и справа, и сзади, и спереди. В заливе сжат женщины, музыка умолкла. Официантки и администратор бегают вокруг нас, орут что-то про милицию. Пропускаю прямой в челюсть и валю с на пол. «Прощай, мама, прощай, Витек, Маратыч, дядя Гоша и жучок соломонов Рувимыч. Сейчас меня начнут топтать и пинать ногами». Милиция появляется в зале очень вовремя. Я еще в сознании, и мне даже не очень больно. Наверное, из-за алкогольной анестезии. Отпускают меня уже во втором часу ночи. По счастью, один из задержанных блатников оказывается в розыске. Менты довольны. Я отделываю с воспитательной беседой и штрафом в 30 рублей. На него уходят все мои расчетные деньги. Выхожу на крыльцо. Болят ребра. На голове приличная шишка. Под глазом фингал. В остальном я довольно легко отделался. Могли ведь и на перо посадить. Сидим вдвоем с Маратичем в раздевалке. Я верчу в пальцах стреляную гильзу и молчу. «Мой тренер тоже молчит. Только что я рассказал ему всю историю моего грехопадения. Всю, за исключением одного момента. Про фигурку коня я умолчал. Зато упомянул о событии, которое произошло сегодня утром. Меня отчислили из университета». Из милиции в деканат пришла телега О моих ресторанных подвигах А поскольку я уже был на контроле Решение приняли быстро Оно и понятно С глаз долой и сердце вон Домой я не поехал Желание снова напиться поборол На тренировку явился вовремя И даже отстрелялся не хуже, чем на отборочных Но Маратыч сразу просек мое настроение Он мужик опытный Был военным советником в Сирии, потом в Эфиопии Анголе. Как он сам говорит, учил лучших представителей, развивающихся стран, держать в руках автомат Калашникова. Где-то в джунглях Анголы группа Маратыча нарвалась на унитовскую засаду. Трое советников погибли, а нашего тренера посекло гранатными осколками так, что он был подчистую списан из армии. Мы не анголезы, не эфиопы. Нас всех Маратыч видеть насквозь. Он хочет сделать из нас чемпионов, профессионалов с большой буквы. В тире у нас висят собственноручно написанные Маратычем плакаты. Когда стрелок промахивается, он не винит других, а ищет вину в самом себе, Конфуции. Если ты не выстрелил, ты точно промахнулся. Ричард Саундерс. «Точность является результатом однообразия. Неизвестный снайпер. Пуля, просвистевшая на дюйм от цели, так же бесполезна, как и та, что не вылетела из ствола. Фенимор Купер. И несколько непонятные нам клевета столь же опасное оружие, как и огнестрельное. Антон Рубинштейн». Еще один афоризм. Маратыч не рискнул запечатлеть на бумаге, но часто произносит его на тренировках. Чернокожие традиционно сильны в беге, а белые в стрельбе. И добавляет после эффектной паузы. Выбирайте, кто вы, беглецы или стрелки. Мы молчим уже минут десять. Я потому что мне нечего сказать, все уже сказано. А Маратыч... Он как будто уснул, опустив исхлёстанную шрамами голову на грудь. «Получается, что выхода у меня нет, со вздохом, — говорю я. Главным образом, чтобы напомнить Маратычу о себе. На завод, подсобно-транспортным рабочим, пожалуй, возьмут, а куда-то в приличное место вряд ли. Выход всегда есть, не меняя позы, — говорит Маратыч. В твоём случае... «Он для меня очевиден». «И что же это?» «Армия! Срочная служба!» «Я ковыряю носком кеда пол. Что тут скажешь?» «Мой тренер прав. Все гениальное просто. За два года многое забудется, многое поменяется. Но осенний призыв вроде закончился. Не волнуйся». Армия не трамвай. С остановки не уйдет. Подниму старые связи. А как же спорт? Все учтено могучим ураганом, говорит Маратыч и развивает свою мысль. С твоим уровнем подготовки ты попадешь в спортивную роту. Будешь также ездить на соревнования, тренироваться. Только выступать тебе придется за ЦСКА. Вот и вся разница. А когда дембельнешься, «Сам уже решишь, что тебе ближе». «Я вернусь сюда. «Посмотрим», — сказал слепой, увидев сына под трамваем, — усмехается Маратыч. «Связи у моего тренера оказывается, что надо. Уже через неделю я получаю повестку из военкомата. Мать плачет. Я целый вечер убеждаю ее, что так будет лучше для всех. Проводы устраиваю скромные». Несколько пацанов со двора, ребята из Тира, да Витек, куда ж без него. Пожалуй, он переживает больше всех. Дружим мы недавно, но очень крепко. Пьем много. К полуночи гости расходятся, а Витек отрубается. Я укладываю его на свою кровать. Мать мыет посуду. Завтра утром у меня начнется совсем другая жизнь. Неизвестность всегда страшит. Но лично мне не страшно. Просыпаюсь в шесть часов. В квартире тихо. Мать еще не вставала. Витек, естественно, тоже. В восемь я должен быть в военкомате. Времени вагон. Но у меня есть еще одно важное дело. Конь. Я должен оставить фигурку дома. Не потому, что в армии она может потеряться, или кто-то отберет ее у меня. Я собираюсь начать новую жизнь. Совсем новую. А фамильная реликвия рода чусаевых пусть ждет меня. Вернусь, будет видно, что да как. Главное решиться. Побороть странную вялость, охватившую меня, едва только я начинаю думать о нем». Это как прыжок в ледяную воду. Не надо думать, не надо рассуждать и взвешивать про и контра. Шаг, толчок, и ты летишь в обжигающую бездну. Я достаю коня из кармана, кладу на стол и выхожу из комнаты. Все. Вернусь сюда я только через два года».